Глава 34. Королева. Роганда. Гвада. Полуразрушенный форт. Магические огни, зажженные на обломках стен форта, молчаливо светили своим холодным белым светом, выхватывая из темноты треснутые каменные плиты, усыпанные мелкой крошкой и песком. А в углах обеденного зала, без крыши, И в сырости и собирающейся там влаги после дождей даже прятался кустистый мох, источающий ароматы мокрой земли. Согласно плану, полуденное затмение, случившееся немногим ранее запланированного, утром из-за разбуженного заклинания, заставило интриганку нервничать. Закончив уже раз десятый критически оглядывать пентаграмму, Таиша продолжила шаркать по каменному полу ногами туфель, не отпуская скребущие руки от шеи. После чего еще сильнее разозлилась и скинула с себя обувь, полностью разувшись. «Дураки!» — вскипела она, заламывая руки. «И чего только возится! Неужели так сложно доставить мне эту хилячку, пока чёрт не разрушил все мои планы? «Хозяйка», — прошипел Шуст из-под капюшона Балахона, — «к нам припляшаются трое магов». «Свои?» — напряженно переспросила она. «Да, этот все маги, кацоры, пошли на Ковар Я же говорю, дураки. Им без разницы, кому служить. Главное, пообещать таким побольше. Ведь как нельзя более кстати попались под руку. Связались с Сагбитвелем, выпрашивая оплату за старую работу. М -м -м, люблю таких. Довольная интриганка в оборванном до колен персиковом платье тряхнула спутанной копной белых волос. и приказала своему слуге. «Когда я войду в круг, мне нельзя будет отвлекаться. Помни об этом. Все остальное останется на тебя. Шуст, стоящий возле начерченной на очищенном участке поля дьявольской пентаграммы, еле зримо кивнул. В его руках были зажаты магические свитки в скрученном состоянии. В ногах же валялась сумка с копией демонской клятвы. В этот самый момент в руины старого заброшенного форта через магический купол с заклинанием отвода глаз влетело сразу двое магов в плащах, а за плечами у одного из них еле заметно трепыхался магический рюкзак. «Господа!» — миролюбиво протянула Таиша, распахивая объятия вновь прибывшим, только-только ставшим на плиты пола полной стопой. «А где старейшина Агбитвель? удивился было один, открывая, наконец, глаза. «Он же нам пообещал...» При этом оба дернулись, собираясь взмыть в воздух. Но рука Магини взметнулась, и они застыли на месте, не в силах пошевелиться. В голосе же Ефимии послышались стальные нотки. «Я знаю, что он вам сказал. Это я ему приказала взять с вас обещание». после чего она пустила руку, освобождая магов. Но они по-прежнему продолжали стоять на месте и ошалело взирать на незнакомую женщину в испорченном платье. Ведь ее грозный взгляд заставил отчисленных из Академии чуть ли не выть от ужаса. Удовлетворившись произведенным на новичков эффектом, Юфимия слегка улыбнулась и приказала. Таш, вначале передайте мне мою добычу, и тогда я действительно верну вам ваши мешки с золотом и еще доплачу сверху». «Но где гарантии?» — начал был эрект. Однако осёкся. Пронзительный взгляд блондинки прошелся по нему словно бритвой. «Ты простой смертный. Мне не веришь?» Голос ее поначалу звучал тихо, почти шепотом. перерастая в самый настоящий оглушительный крик. «Мне не веришь?» «Я... мы... я...» Заблеял он в ответ. «Довольно!» — оборвала его Таиша. «Давай сюда рюкзак. Я знаю, что она там». Но в ответ Рект лишь открывал и закрывал рот, вызывая в бывшей жене Урвигеля новый приступ раздражения. «Шуст, помоги им!» И слуга помог. Своеобразно. Вначале он скинул с себя капюшон, демонстрируя всем потрескавшуюся серую каменную кожу лица и шеи. После махнул рукой, творя заклинание. Тем самым он заставил магов самовольно приблизиться, стуча зубами от страха. После чего снял с плеча лямки рюкзака, поддев обе коготком. При этом в его глазницах беспрестанно полыхала лиловая магия. Казалось, слабый фиолетовый огонь окутывал его тонким слоем, что еще больше страшило молодых магов. — Что, неужели первый раз увидели Инфернала? — брезгливо произнес рот Юфимии. Сама же магиня с предвкушением приблизилась, перехватила рюкзак и выдала. «Так — Так-так, кто тут у нас? — с этими словами... Она запустила руку внутрь, вытаскивая на свет лишь одного дангата шамса, поэтому с неудовольствием проворчала и скинула того вниз. Применив магию левитации, уменьшенный студиоз медленно опустился на пол сам и поспешил отойти в сторону, пока взбешенная Таиша вдруг не подумала пнуть его. Просто так, со злости. Вторая попытка жены Урвигеля наконец увенчалась успехом. Правда, из рюкзака на свет показались сразу двое — рыжий уродец и Лея, та самая ведунья, за которой все сейчас охотились. Но к великому неудовольствию интриганки девица была без сознания. Ведь Таиша жаждала увидеть гримасу страха, отвращения, испуга, на что угодно, лишь бы не безмятежный сон. И даже после легкого встряхивания в руках Девушка в черном академическом платье не просыпалась. Ты! я!» Она буквально ткнула большим пальцем рыжего мага в живот. Живо разбуди ее и верните уже себе наконец нормальные размеры, иначе меня так и подмывает раздавить вас всех, как букашек. Роганда, Гвада, полуразрушенный форт, Лея, Дорвиндаль. Казалось, всего несколько мгновений спустя. Я вновь пришла в сознание. «А после этого наблюдать, как вы корчитесь на полу в безудержных страданиях, на ревете», — услышала я, словно издалека слова, сказанные знакомым голосом, вибрирующим, искаженным злобой и яростью. «Вы, мелкие людишки, едва поранитесь, начинаете ныть от боли. Ха!» да что вы знаете о боли страдании что после этих слов я наконец открыла глаза я осмотрелась все расплывалось пришла к выводу что мы находимся сейчас в каких то руинах правда голова гудела и слегка кружилась но мне все же удалось сфокусировать взгляд на искаженном ненавистью лице юфимии нет теперь я точно знала это не она это таиша та самая которая разлучила меня с Гленом. Она... она... О, проснулась? Сама? Рот довольно красивой женщины искривила уродливая усмешка. Наконец-то! Я сжала руки в кулаки и стиснула зубы, поднимаясь с пола медленно, осторожно, экономя силы и стараясь решить для себя, что буду делать в сложившейся ситуации. Ведь рядом со мной обретался жвинг, Наверняка готовы в любой момент помешать мне или того хуже убить. А еще чуть поодаль стояли смертельно бледные Рект и Дис. И инфернал? Ой, мамочки! Истеричка при этом продолжала вопить. Три сотни лет я сидела в заточении! Три сотни лет! Три сотни лет беспрестанных мыслей о месте мужу и всему человечеству, которое принесло меня ему на блюдечке. Меня, кроху с родимым пятном на плече в форме звезды, взяли и переместили порталом в Кегард. Меня предали все. И мама, которая забыла, как меня зовут, едва родила в доходном доме. И сам народ, и все человечество, которое решило избавиться от груза ответственности. Что ты такое говоришь? не выдержала я и все-таки перебила. Ведь эти бредни сумасшедшие звучали на удивление правдоподобно, заставляя невольно ей сочувствовать. Да, точно, она зло, просто сошла с ума от жалости к себе и нестерпимой жажды мести. И именно поэтому ты решила всех убить и меня заодно. Но в ответ Таиша лишь указала пальцем в мою сторону, со словами Ты «Ты забрала мой триумф!» «Это я должна была победить Урвигеля!» «Это я должна была лишить его силы!» и «Это я должна была занять его место!» Я стискивала зубы, чтобы не закричать, ведь ее слова вызывали во мне лишь обиду и вместе с тем желание заткнуть уши. «А ещё ты забыла про дар ведуньи, подсказала я ей в запале. «Его ты тоже решила отобрать?» «Да, точно!» Поддакнула Ефимия с небывалым энтузиазмом. И еще более гадкая ухмылка исказила ее рот. «Ну-ка, разденьте ее, Я должна сама увидеть эту метку на плече. Долгие годы меня мучила мысль о том, что они все просто ошиблись. Иначе, будь у меня дар, он непременно бы проснулся». «Точно». Но Таишу никто не слушал. Никто, кроме ее слуги «Инфернала», мерцающего валиловой магии в трещинах на коже, серой, блеклый, сухой, который поднял светящуюся магией руку, и... Я дернулась вниз, считая, что он сейчас попытается сделать мне что-то плохое, но вместо этого за моей спиной ожил жвинг. Он схватил меня за ворот платья и со всей силы рванул его на себя. Послышался жалобный треск ткани, и я кожей ощутила прохладу, ведь спина оголилась почти до пояса. «Развернись!» — приказала Юфимия, считая, что я добровольно стану ей подчиняться. «Правда, мне все таки нужно выиграть время, ведь меня скоро хватятся и придут на помощь, ведь так? Тем более, насколько себя помню, на спине у меня не было именно родимых пятен, только пара родинок. Родимое же пятно имелось у старого тела, «На лодыжке. И то не в форме звезды, а какое-то круглое, больше похожее на спираль». «Нет!» — взревела она, едва я медленно повернулась. «Этого не может быть! Вы принесли мне нету!» Казалось, в ее голосе звучало столько отчаяния, которое, правда, в один миг сменилось полным воодушевлением. Но «Ничего, даже так, в теле архидевалицы. «У меня будет больше шансов найти себе ведунью!» С этими словами она разулась и ступила босыми ногами на пол, идя по начерченному заклинанию со множеством перевернутых треугольников. А я поняла главное. Больше тянуть нельзя, осознав в полной мере всю ответственность за свою жизнь. Теперь уже никто не придет меня спасать. Это должна сделать я сама. Остальные действия происходили как в тумане. Я вскинула руку и призвала грозу, желая испепелить ее прежде, чем она сотворит очередную гадость. Но не успела. Заклинание под ногами Таиши уже ожило и оградило ее от меня защитным контуром, в который и ударила молния, мгновенно рассеиваясь. «Шуст!» — двигал. Только и произнесла она, довольно скалясь. «Займитесь нашей неугомонной! обездвижить. Но не убивать. Я хочу видеть ее отчаяние, когда надежда на воскрешение ее любимейшего, дражайшего Гдиваля потухнет в ее глазах с последними жизненными силами, которые скоро покинут ее тело. Впрочем, как и остальных жителей Гвады. Ее слова о Глене, особенно дикий хохот, привели меня прямо-таки в неистовое бешенство. Поэтому, едва завидев, как серое облачко метнулось в мою сторону, покинув тело какого-то крохи, я призвала адовые круги и остановила время. Затем вызвала оружие и полоснула твигло проклятым ножом, при этом еще и увернулась от заклинания инфернала. Серое облачко словно растворилось в воздухе с противным визгом, а мою руку обожгло, но лишь на мгновение». Мельком только успела заметить цифру девяносто девять на своем запястье. «Тварь!» — взревела Таиша, стукнув кулаками по магическому барьеру. «Шуст! Я передумала! Убей ее! И вы! Вы! Что вы стоите?» — прикрикнула она на остановленных мной магов. Но они ее, похоже, даже не слышали. А круги почему-то подействовали на всех. Кроме инфернала, который в мгновение оказался подле меня, желая пырнуть в спину призрачным клинком. И я разозлилась, действительно разозлилась на все на свете, и призвала ту самую защиту, которая лиловым сферическим выбросом оттолкнула от меня изумленного демона, а заодно и застывшего жвинга повалила на пол: Королев! Только и произнес инфернал, прежде чем встал на одно колено и склонил предо мной голову. — Ты! — взревела Таиша. — Ты поклялся мне в верности! Но демон ее уже не слушал и лишь продолжал склонять голову. Я пожала плечами и порадовалась уменьшению числа противников, поэтому спешно приблизилась к защитному контуру, выпрошая. — Допустим, я действительно твоя королева. Ты! — «Ты знаешь, как это снять?» — указала на алый полупрозрачный магический барьер вокруг истерички, которая только и делала, что шипела и скалилась на меня в ответ. Поняв, к чему я клоню, жена Урвигеля мигом закрыла глаза и начала что-то быстро нашептывать. Тотчас пол под ногами дрогнул, но, вопреки ожиданиям, руины устояли, лишь под ногами... Засверкали множественные линии, которые протянулись куда-то к выходу, а часть из них — воздух. «Лея?» — услышала я мамин окрик откуда-то снаружи форта. «Лея, ты тут?» «Да, мама, я здесь!» — крикнула в ответ и подняла голову на звук. Но в этой кромешной темноте ровным счетом никого не увидела, а только услышала. «Дорогой, опять этот барьер для отвода глаз! Лети прямо на голос!» «А ты, Лея, не молчи!» «Да, мама», — согласилась я и следом спросила, припомнив слова Дрыньки. «Дневник дедушки у вас?» «Нет, а зачем?» «Здесь Таиша, и она колдует». Правда, необходимость дальше пояснять отпала сама собой. В этот самый миг ко мне подлетели оба родителя, и прежде чем я успела что-то еще сказать, поочередно стиснули меня в объятиях. А уже после огляделись по сторонам. «Это инфернал?» «Да, он не опасен», — поспешила ответить зачем-то, ведь и сама была не до конца в этом уверена. «Дорогая, лучше обрати внимание сюда», — отвлёк её отец от созерцания склонённого, как будто застывшего демона. «Так вот где первый источник проблемы», — задумчиво проронила она, обходя дьявольскую печать по кругу. «Я же решила посмотреть свитки, которые демон по-прежнему держал в одной руке». Что это? — осмелилась спросить у него я. На что тот лишь молча протянул их мне. «Это монограммы призыва адового портала и перерождения в валицу прокомментировала Маман спустя некоторое время, перехватив их раньше меня. «Предлагаю попробовать разрушить пол под нашими ногами, как с теми заклинаниями в замке». «Ничего не имею против», — согласился Папуля. После чего оба кивнули и приступили к действиям. Лея. Призывай свои крылья». «А, да», — согласилась я, прежде чем вспомнить про уменьшенного Дангота. Потому быстро кинулась к валяющейся на полу крохи и за мгновение до полного разрушения пола под нашими ногами подхватила его. Прижала бессознательное тельце друга к себе. «Берегитесь», — выдал инфернал, паря в воздухе рядом со мной. «Королева». А я только сейчас заметила падающий на меня обломок стены. Из-за разрушения пола под ногами, везде, кроме магического островка, обнесенного шарообразным заклинанием, руины содрогнулись, но устояли. Мелкая крошка и камни осыпались на пол. А маман с папулей прочно взялись из за разрушение барьера и магических линий, от него исходящих. поэтому целиком и полностью были поглощены призывом разного вида оружия, которым пытались нарушить связь. «Вы и есть сама магия», — произнес Шуст, сдвигая плиту над моей головой в сторону. В ответ лишь недоуменно на него уставилась. К чему он клонит? «И это его королева? Неужели он меня принял за королеву инферналов из-за лилового цвета моей защитной магии? Неужели это...» И тут до меня, наконец, дошло. А ведь точно. Впитывание магии, поглощение или магический вампиризм. Ведь это основные навыки и умения инферналов. Но тогда почему я не такая, как они? Еще раз перевела взгляд на демона и передала ему в руки бессознательного Дангота. Но следом постаралась прогнать лишние мысли из головы. «Так...» То есть, чтобы остановить Таишу, мне достаточно выпить магию защитного барьера? Нелогично. Нереально. Но попробовать можно. Я вскинула руку ладонью вперед и сощурилась так, как при рассеивании иллюзии. Но ничего не происходило. Совсем ничего. И тогда я решилась на отчаянный шаг. Приблизилась и коснулась алого полупрозрачного барьера ладонью. «Лея!» выкрикнули родители, но инфернал преградил им дорогу. «Лея, прекрати!» Руку же мою словно обожгло, и в этот раз сильнее даже проклятой магии. Но я отчетливо поняла, что поступаю верно, я это чувствовала. Вдох, выдох, превозмогая боль, продолжила. «Все хорошо», — произнесла сквозь стиснутые зубы и стала дальше впитывать энергию, буквально заструившуюся по моим венам. Другая рука невольно взметнулась к улону и неожиданно боль утихла, а в голове пронеслись слова Глениуса: Я помогу. Замиранием сердца прикрыла веки и мысленно поблагодарила любимого, но лишь на мгновение. А когда вновь открыла глаза, не поверила увиденному, а еще своим ощущениям, я каким-то чудом очутилась внутри. И Таиша взметнула руки к моей шее в попытке задушить. Щелчок, и адовые круги ее остановили, заставили замереть на месте. Но, увы, на этом она не сдалась. Едва тело Юфимии застыло, как вдруг из её искажённого ненавистью рта показалось серое облачко, словно твигл какой-то. Я же отшатнулась и призвала проклятые ножи. Полоснула ее прямо перед своим носом, чудом себя не задела. Противно заныв, Таиша наконец исчезла, растворилась в воздухе, опадая на пол тысячами маленьких пылинок. А на моем запястье отобразилась цифра сто. Шумный облегченный вздох вырвался из меня прежде, чем я упала в черную непроглядную бездну, разверзнувшуюся под ногами, которая, по-моему, даже разрушила заклинание. Или оно распалось раньше? Увы, увидеть этого я не успела.